Сказка третья Про то, как друзья в карты играли Мам, а можно я карты возьму на улицу? А зачем тебе? Мы с ребятами хотим сегодня устроить большую игру И Саша гордо вскинул голову, но тут же немного сник Мы еще вчера хотели устроить, только у нас одна колода на всех была Всхлипнул и совсем уж тихо добавил Без крестового туза «А как вы в турнир играть будете?» «А у нас все как у взрослых», — снова загордился Саша. «Я солдатиков своих поставлю, Димка пистолет с пульками, Арсений Юлу хотел принести». «Как это поставите? А если ты своих солдатиков проиграешь? Или вы понарошку выигрыш отдавать будете?» Почему понарошку». Сам делишь, ну по-настоящему. И почему это я вдруг своих солдатиков проиграю? И совсем не проиграю, я наоборот все при все выиграю. Ты знаешь, как я хорошо играю? Ну, а вдруг проиграешь? Ну, если только вдруг, — он задумался, ну, — тогда отыграю их обратно. А что ты поставишь, когда отыгрывать будешь? Альбом с рисунками поставлю и солдатиков отыграю. А если и альбом проиграешь? Тогда на машинку сыграю. И ее проиграешь. Пистолет с лампочкой. И его тоже. Тогда, тогда... А тогда ты уже совсем без игрушек останешься. Нет, мам, я все не проиграю. Уверен? Нет. Саша задумался, а потом радостно выпалил. Не проиграю. «Я, наоборот, все у всех выиграю. Я такие фокусы с картами знаю, что не проиграю». «Ах, выиграешь! С фокусами, значит, выиграешь! Молодец! Только давай я тебе сначала сказку расскажу, а ты уж потом гулять пойдешь. «Про карты?» – радостно спросил Саша. «Про карты», – ответила мама. «Ну, тогда рассказывай». И Саша влез на кресло, Чтобы слушать было удобнее. Медвежонок Валька решил остаться в этом лесу. Вот только жить на улице ему совсем не понравилось. Сперва он переночевал на маленькой уютной полянке. Эту поляну ему друзья показали. Все здесь было красиво, все тут радовало глаз. И трава невысокая и не низкая, зеленая да мягкая, и цветочки в ней красивые, хоть и маленькие, но яркие. И деревья вокруг поляны большущие, с раскидистыми кронами, да такими, что солнышко только через самую середку, там, куда дотягивались зеленые ветви, и заглядывало на полянку. Но света все равно было достаточно. А еще на полянке ручеек был, звонкий, чистый, и все камушки на дне видно. Такой он прозрачный был. Медвежонку Вальке поляна очень даже понравилась. Красивая, уютная, и от дождя под деревьями можно спрятаться. Вот только ночью, когда он там спать лег, поляна сразу ему нравиться перестала. Земля холодная, да такая, что даже простудиться можно. Каким боком не повернись, все неудобно. То корешок на ребра давит, то камушек какой вопьется так, что больно даже становится. Ворочился Валька, кряхтел, сбоку на бок переваливался. Неудобно и все тут. А под конец, так и вовсе по темноте, в ручей наступил промок и замерз. Тогда сел медвежонок Валька на травку, спиной к дереву притулился и загоревал. Ближе к утру, когда совсем уж озяб, он задремал. А когда солнышко пригревать стало, так и вовсе уснул. Захрапел по-богатырски и проспал до самой середины дня. Он бы и еще поспал, только его друзья разбудили. Выбежал на поляну радостный щенок Антошка. Залаял весело и заливисто. Это он так поздоровался. Следом за Антошкой котенок Егорка с хомяком Пашкой. А вот таракан Александриус не пришел. Боялся он еще Вальку, хоть ему и рассказали, что вовсе он, Валька-то, не злой, а совсем даже наоборот, добрый. Медвежонок Валька закряхтел, перевернулся на другой бок спиной к друзьям и даже лапами от них закрылся. «Ой!» Так он спит еще! вскрикнул Пашка и тут же, смутившись своего крика, зашептал. Может, пойдем! Пускай спит. Время уже, полдень, громко заявил Антошка. Обедать пара, а он спит лежебоко. А ну, просыпайся! Он подбежал к медвежонку и стал толкать того лапами в бок. Давай, Валька, вставай! Хватит, спать! Все на свете, проспишь! «Ну я еще чуть-чуть, ну еще минуточку, ну еще секундочку!» – замямлил Валька, не открывая глаз. «А ну, ребята, навались!» – крикнул Антошка. И Егорка с Пашкой в единый миг пришли ему на помощь. Они втроем стали будить Вальку. Антошка обеими лапами толкал медвежонку в бок. Егорка щекотал медвежонку пятки, а Пашка дергал Вальку за уши. «Ну, хорошо, хорошо, уже стою!» Валька уселся, протер с просонья глаза и тут же тихнул. Виноват улыбнулся. «Простить, я не успел лапы прикрыться!» «Ах! А, а, а. Он скинул голову, зашевелил носом, друзья бросились в рассыпную. А, апчи Громогласно чихнул Валька и тут же снова «Апчи! Апчи! А -а -а -а Апчи!» «Ребята, так он, наверное, простудился», — предположил Егорка. Подошел к медвежонку, положил ему на лоб лапу. «Валька, ты ж горячий, как утюг!» «Ой, заболел, заболел! Что делать? Что делать?» — запричитал Пашка. «Тихо ты!» — цикнул щенок Антошка. «У тебя же а, в норке!» «Вроде есть мёд и малиновое варенье». «Да, есть, конечно». «Ну, тогда побежали скорей. Сейчас мы его чаем горячим отпаивать будем». «Да», – проревел довольный Вальк, «чай я люблю, особенно с мёдом, и чтобы меда побольше. Вот». Через пять минут они уже сидели на поляне, пили свежезаваренный чай и заедали его сушками. Особенно доволен был Валька. Во-первых, он смог согреться после бессонной холодной ночи. А во-вторых, ему понравилось то, что расщедрившийся Пашка налил ему в чашку столько мёда, что уже сложно было понять, что это то ли чай с мёдом, то ли мед с чаем. «Да, вкусный у тебя чай!» Медвежонок подул на чашку, отхлебнул. «Ещё не невкусный! Он же у меня непростой!» Тут тебе и мыжевеловые веточки, и листочки малиновые. И Пашка долго мог рассказывать, что он в чай добавляет. Это страсть его была гонять. Вот он и старался. Слушай, Валь, а где ж ты простудиться успел? Да ночью замерз малость. Холодно тут. Земля холодная. А потом еще и промок. Это в ручей наступил. Все лапы промочил. «Ну, тогда тебе здесь больше ночевать нельзя, а то ты совсем заболеешь». «А где что-гда?» тогда? удивился медвежонок. «А может, – задумался Егорка, – может, тебе лучше в пещере будет». «Пещера? А там не страшно?» – испугался медвежонок. «Совсем нет. Она малюсенькая, вот такая». Егорка развел лапами. «Только перед ней кустов понаросло, и они сильно колючие, пока дойдешь и старапаешься весь». «Ну, кусты — это ладно, кусты — это не страшно», — довольно пророкотал Валька. «А я там в пещере дом себе сделаю, стол поставлю. Я тут такой пенек большой видел, его принесу, вот и стол будет». и кровать сделаю, и медвежонок мечтательно прикрыл глаза и заулыбался своим мыслям. Он там себе все при все сделает, и шкаф поставит обязательно такой, чтоб дверца одна скрипела, и коврик постелит, чтобы ходить было мягче, и лапы не мерзли, и все остальное, чего у него никогда раньше не было». Но в первую очередь, конечно, стол и стулья. Это для того, чтобы к нему друзья в гости ходили и чай пили. Ну и кровать, конечно. «Давайте, показывайте, где эта ваша пещера». Пещера оказалась совсем близко. Всего-то с минуту по тропинке прошли, даже устать не успели, и вот она, пещера, перед ними. Правда, не видно ее толком. Больнуш куст перед ней большой разросся, причем не простой. Не тополь там, не акация, а самый, что ни на есть шиповник. Красивый, конечно, цветы как розочки, плоды красные, но вот иглы острые и большие во все стороны торчали да так, что страшно делалось. — Вот, — с готовностью сказал Егорка. — Только как туда пролезть? — Я не знаю. — Это... Антошка прищурился, присмотрелся к кусту, где на одной игле висел клочок шерсти. «Это не твой случай, а, Егор?» «Ага, мое. Интересно же было. Вдруг в пещере интересное что-нибудь есть. Пещера все-таки. Может, там клад прятали. А может, еще что? Вот и полез. «Ну и как? Есть клад?» «Не знаю», – скривился Егорка, вспомнив, как острые шипы больно хватали его за шёрстку, царапались. «Я до самой пещеры не дошел, так, только увидел, что неглубокая она и все. «А я бы тут, наверное, пролез», – предположил Пашка. Сунулся было в заросли, тут же ойкнул и вылез, придерживая лапку. «Ой-ой, колец то как сильно!» «Э, — Да это я сейчас, да это я запросто. <сёк> и Валька, плюнув на ладони своих большущих лап, полез в кусты, да так, что те только затрещали. — Ох, ты ж и колючий какой! <сёк> Валька хоть и чувствовал, как царапают его иголки, но все же протопал напрямую до входа в пещеру, проложив узенькую просеку. — Ну, Это я потом расширю. Это потом тут дорожка сделается, а по сторонам, значит, шиповник подстригу ровненько и красиво будет прямо загляденье. За Валькой быстро засеменил Пашка. Очень уж ему интересно было, есть там клад или нет. А Валька уже деловито осматривался, приглядывался к своему новому жилищу. Прошелся туда, сюда, остановился по затылок почесал, к стене подошел, лапой по ней провел. А Пашка просто посреди пещеры стоял, оглядывался. А камней то по-навалину, недовольно пророкотал Валька, остановившись у высокой горки валунов. Надо бы эту уборку, что ли, сделать для начала? «А мы тебе поможем!» – с готовностью заявил Пашка. Ему поддакнул Антошка, только-только зашедший в пещеру. «Да не надо, ребята!» – застеснялся медвежонок. «Я сам как-нибудь управлюсь!» «И не спорь даже!» – громко заявил Пашка. Подбежал к куче валунов, подхватил самый маленький камушек и быстро выбежал с ним из пещеры. «Ну, спасибо! Ну, не ожидал!» И они вчетвером взялись за дело. Егорка и Антошка выкатывали на улицу луны да камни. Те, что не сильно большие. Пашка таскал самые маленькие, ну а Валька тягал самые большущие, самые тяжелые камни, которые другим не под силу были. И вот, когда остался самый последний, самый большой камень и Валька – Поднатужившись, откатил его в сторону, Пашка закричал. «Клад! Клад! Смотрите, тут клад!» Все бросились смотреть. И действительно, под большим камнем, засыпанная мелкой крошкой и пылью, лежала малюсенькая картонная коробочка. «Ух ты!» – прошептал Валька. «Я же говорил, говорил, что во всякой уважающей себя пещере просто-таки обязан быть клад». Котенок Егорка запрыгнул на отодвинутый валун и посмотрел сверху на найденное сокровище. «Что-то он какой-то, мяу, маленький. Я думал, он больше будет. И не сундук даже. Тьфу, а не клад». Егор ловко, как умеют только кошки, коты и котята, соскочил с камня и отошел в сторону, будто бы и не он только что так радостно кричал. Подошел и Антошка, вытянул коробочку на свет, лапой смахнул пыль с нее. Коробочка оказалась красивой, красочной, но уже пожелтевшей от времени и даже сильно помятой. «Что, что там?» – нетерпеливо спросил Пашка. «Ага, что там?» – спросил Ивалька. А Егорка ничего не спросил, фыркнул, только презрительно будто сказал. «Не, вот такие ня, мелкие клады и даром не нужны». Антошка сел рядом с коробкой, взял ее в лапы. Но неудобно так взял за верхний краешек только. Поднял и тут же посыпались из коробочки красочные глянцево-блестящие карточки. «Ой!» — сказал Антошка виновато Просыпалась. Пашка тут же подбежал к карточкам, схватил первую попавшуюся и посмотрел на рисунок. С карточки на него смотрело надменное гордое лицо бородача в короне, наверное, короля. На плечи его была наброшена красная мантия с оторочкой белого меха с маленькими черными пятнышками. Пашка перевернул карточку вверх ногами, и опять же уставился на это же царственное седобородое лицо. Пашка посмотрел на другие карточки. На них были либо разноцветные пятна красного и черных цветов, или такие же зеркальные рисунки, которые, как ни переворачивая, все равно будешь смотреть картинки прямо в лицо. На картинках были короли, пышно наряженные дамы и еще молодцеватые усатые дяди при оружии. И Пашке почему-то подумал, что это офицеры. «Что это?» – спросил медвежонок. «Не знаю», – ответил Антошка. «Ну, что там у вас?» – не выдержал Егорка. Ведь ему тоже было очень интересно. Он подошел, подошел посмотреть на рассыпанный по полу пещеры клад. «Ничего вы без меня сделать не можете. А ну, показывайте». Друзья расступились. Егорка увидел карточки, задумчиво почесал затылок. «Ну, знаешь, что это такое?» спросил нетерпеливо Пашка. «Ну, задумчиво протянул Егорка, это карточки такие, для красоты, наверное. Их надо на стены вешать и любоваться. Вот». И он победно вскинул голову. Видно было, что остался он доволен своим ответом и, наверное, даже загордился. «А эти? С кляксами тогда зачем?» спросил Валька. Егор скривился, будто у него все зубы разом заболели, посмотрел на карточки с пятнами, подумал и выдал с пренебрежительным превосходством, как умеют только зазнайки. «Ну, это же совсем просто. Это карточки для счета. Мяу, вот, смотрите». Он взял ближайшую карточку в лапы и стал громко считать красные ромбики на ней. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пятнышек, и вверху написано «шесть». Вот и все. Антошка вытряхнул из коробочки оставшиеся карточки, посмотрел на каждую и задумчиво произнес. Странные какие-то считальные карточки. Начинаются от шести и десяткой заканчиваются. А те, на которых одно пятно, ха, но большое, там «Т» написано. Странно. И еще, смотрите, на королях «К» в углу написано, на дамах «Д», а вот на этих с оружием «В». «Что такое «в»?» «Может, вояки?» «Предположил Пашка». Ха, «Может, и вояки, но все равно О, странные карточки. И ведь зачем-то их рисовали, не просто же так». Они еще долго рассматривали карточки. И так, и этак, и даже многое смогли узнать. Узнали они то, что карточек было 36 штук, что королей, дам, вояк и карточек с одинаковым количеством пятнышек по 4 штуки. И то, что пятнышки эти тоже по форме своей разные, и форм этих, опять же, 4. Черные крестики и пика, красные ромбики и сердечки. Вот и все, что они узнали. А вот понять... Понять ничего не смогли. — И! А что это вы там делаете? — крикнул с улицы своим писклявым голосом таракан Александриус. — Расшумелись-то! На весь лес слышно! — Мяу, мы клад нашли! — крикнул Егорка, уже совсем позабывший и про спесь свою и про пренебрежение к малым размерам клада. «Клад!» И Александриус бегом бросился в пещеру, будто бы и не говорил утром, что все еще медвежонка Вальку боится. «Покажите, покажите мне!» Вот, горделиво ткнул лапы в ворох карточек Егорка. «Вот!» — гордо пискнул Пашка, подняв одну карточку. «Ах, фу, а я-то думал, что там и в заправду клад. А эти карты нашли и довольны. Вот чудаки!» «Карты — Карты? — спросил Егорка. «Карты — Карты? — спросил Пашка. «Карты — Карты? — спросил Валька. И только рассудительный Антошка задал правильный вопрос. — А а зачем они, карты эти? — Эх, темнота вы, деревня необразованная. Не знаете, зачем карты нужны? Усмехнулся Александриус, гордо подбоченился маленькими лапками. Усы его взвелись победно и остро. <смех> «Ну тогда считайте, что повезло вам. По части карт я профессор. Карты являются великим изобретением ума, и предназначены они для того, чтобы в них играли двое, трое, четверо. Можно даже и в шестером играть». Александриус заложил лапки за спину и стал прохаживаться перед друзьями, словно учитель на уроке перед доской. Игра в карты интересна и увлекательна, того зовут такие игры азартными. В общем, ребята узнали еще очень и очень много, пока слушали Александриуса. Узнали они, что игр в карты имеется великое множество, вот только называются они некрасиво, а порой даже и обидно. Дурак! Пьяница, пузырь. И узнали они, что в на карточках это вовсе даже и не вояка, а валет. Много чего они узнали, и узнали бы, наверное, еще больше, если бы медвежонок Валька не попросил их уйти, потому что у него тут в пещере еще очень много дел, а про карты ему слушать совсем даже не интересно. Ребята ушли, а Валька остался. Сначала он пошел в березовую рощицу неподалеку, веток наломал, сделал веник и вымел из пещеры весь сор. Потом он сходил к оврагу, где был тот самый замечательный пенек, который Валька задумал приспособить под стол. Пенек, конечно, был тяжелым, но Валька все же притащил его к себе в пещеру и поставил на место. Потом он сделал себе кровать из толстых веток, а сверху для мягкости застелил свежей травой. Заодно и выполол все перед своим новым домом. Хотел он было еще что-нибудь сделать, но солнце уже стало убегать за горизонт, и небо потемнело. Валька подумал тогда, что хватит уже на сегодня работать, и лег спать в свою новую только что сделанную кровать. Он уснул быстро и крепко, и сны он видел хорошие, приятные, радостные и даже улыбался, не открывая глаз. Проснулся Валька от того, что услышал плач. Сначала ему подумалось, что ему это снится. Но в самом-то деле, кто может с утра пораньше плакать, да к тому же здесь, в его пещере? Валька зевнул Перевернулся он другой бок и приготовился уже увидеть следующий сон, где никто плакать не будет, и стал ждать. Но следующий сон все еще не приходил, а плач не прекращался. Валька открыл глаза и сразу же увидел Пашку. Пашка сидел на пеньке посреди пещеры и плакал. И почему-то он был без очков. — Чего ревешь? — Я... Я все... «Проиграл! Прям всё при проиграл И он разрыдался с новой силой. «Что проиграл?» — не понял Валька. «Ну, сыграй еще раз, может, выиграешь. Что из-за игр расстраиваться?» Ты, «Ты не понимаешь! Ты просто ничего не понимаешь!» Пашка всплеснул лапками и тут же сорвался с места. С разбегу взобрался Вальки на самый нос и закричал ему в глаза. Я все почистую проиграл, все. Подушку свою, шкаф свой, норку. Я даже дуб свой до последнего желудя проиграл и поляну проиграл. И это больше не мое, понимаешь? Как так? Все же не понял, Валька». Ну, вот так. Взял я это все и проиграл. Кому? Ясно, кому? А, а Александриусу кому же еще? Но он еще и дразнился. Ты, ты Пашка, не расстраивайся, ты, Пашка, отыграешься еще. А я, дурак, уши и развесил, и слушал, ставки делал, и играл, и все, все, все проиграл. А, а может... А может, и правда отыграюсь еще? Его взгляд жадно заскользил по пещере. Валь, у тебя есть что-нибудь ценное, чтобы на кон поставить? На что поставить? На кон. Ставку сделать, а? У тебя же пещера есть, давай ее поставим. Ты, Валь, не бойся. Я обязательно выиграю. Я просто не могу проиграть по теории вероятности. У меня система есть, я выиграю. Паш, а очки твои где? Вместо ответа спросил Валька. А? Что? Очки-то? А там же, где и ошейник Антошкин, где коллекция фантиков Егоркина. У Александриуса в закромах он все это выиграл. Ну что, ставим твою пещеру? Он посмотрел Вальке в глаза так жалостливо, умоляюще, так, что бедный медвежонок просто не выдержал. И согласился. Они пришли на поляну к Пашкиному, то есть к бывшему Пашкиному дубу. Там при всем параде в окружении выигранных вещей блаженствовал Александриус. Он нагло развалился на красивых Егоркиных фантиках и зачем-то нахлобучил на голову непомерно большие для него Пашкины очки. Завидев Вальку с Пашкой, он обрадовался, соскочил с фантиков и заверещал радостно. — Ха-ха, картерники, отыгрываться пришли. — Ха, ну давайте, давайте. Он нетерпеливо потер лапки друг о дружку. — На что играть будем? На пещеру на мою, буркнул Валька. А что там у тебя есть? Кровать есть, стол есть, вроде все. Неплохо, неплохо. Но раз по крупному играем, то и я много поставлю. Дуб, этот, поляну и норку совсем содержимым идет. Пашка быстро быстро закивал, и Валька тихо угукнул. На что сдавать? «На дурака!» – быстро сказал Пашка. «Выбор достойный профессионала!» – высокопарно сказал Александриус и быстро раздал шесть карт себе и шесть Пашке. Вопросительно посмотрел на Вальку. «Спонсору сдавать?» «Да нет!» – засмущался Валька. «Я это! Посмотреть только!» «Ну хорошо, смотри! За просмотр денег не берут!» И игра началась. Пашка жутко нервничал. Близоруко щурился, и всякий раз перед тем, как сделать ход, он метался в своих картах, не в силах выбрать ту самую нужную. Отбивался же он, отчаянно, зажмурившись, хватал карту, вскидывал вверх и бухал ее поверх карты Александриуса. Александриус, напротив, был вальяжен, ленив и расслаблен. Он, то специально, чтобы довести Пашку до истерики, тянул с ходом. то похохатывал и подбадривал бедного хомяка. Но Пашке от таких подбадриваний только хуже становилось. И он начинал метаться пуще прежнего. Лапки его тряслись, глазки метались, щеки то надувались, то с тихим свистом сдувались. Пашке было страшно. А вот Вальке было просто интересно. Он тщательно следил за игрой и думал. А Валька был догадливым медвежонком. Потому он очень быстро разобрался в правилах. И вот, как только он эти правила понял, Александриус сделал недопустимое. Отбил червовую девятку червовой же восьмеркой. Пашка, правда, ничего не заметил. Потому что уж очень сильно был увлечен игрой. Вошел в азарт. Да так, что глаз от своих карт не отрывал и шептал еще что-то под нос. Валька посмотрел на Пашку. Посмотрел на Александриуса и когда увидел, что ни тот, ни другой вопросов не задают, спросил сам. А разве так можно? Можно что? С вызовом спросил Александриус, а сам торопливо потянул восьмерку с девяткой к себе. А вот так. И Валька припечатал огромной лапой карты к земле. Паш, посмотри, это честно или нет? Да что ты! «Что ты лизешь? громко всполошился Александриус. «Ты и правил ты не знаешь, а туда же. Играть сначала научись, а потом уже честно, нечестно. Нашел тут понимающий. Лапы убери, играть не мешай. Ты же только смотреть собирался, вот и смотри». Но Валька лапу не убрал. Он дождался, когда Пашка отвлечется от своих карт и посмотрит на отбитую Александриусом девятку. «Так это же... Александриус, ты что?» «Жульничаешь!» «Почему я это жульничаю?» «Просто не заметил. Карту не ту взял. С кем не бывает «А ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут есть». Внимательный Валька потянулся к уже отыгравшим свое карты. «Мне кажется, ты и раньше нередко ошибался». «Лапу убери! В чужие карты лезть – Это уже наглость!» раскричался Александриус и грудью бросился на перевернутой рубашкой вверх карты. «Они не твои и уже вообще ничьи. Они отыграли уже!» И Валька перевернул разом все отбитые карты вместе с Александриусом. «Паш, посмотри! Вот, это он твоего короля другим тузом отбил, красненьким конечно, но не козурным же!» Пашка, открывший от удивления рот, кивнул. «А вот это он тебе шестерку подбросил?» когда ее в куну не было. А вот еще. Валька все переворачивал и переворачивал карты, а рот у Пашки открывался все больше и больше, пока в конце концов он не закричал во все свое хомячье горло. Так он шулер, мухлежник, обманщик. А ну я его. Но было поздно. Александриус уже давно убежал, еще тогда, когда Валька только-только начал перечислять его хитрости и уловки. Пашка порывался бежать, искать, разбираться, но Валька его успокоил и сказал. «Ничего плохого. Зато теперь все это снова твою И дуб твой, и поляна твоя, и норка со всеми пожитками твоя, и ушейник снова Антошкин, а фантики Егоркины». «Ага», – кивнул Пашка, а потом, зардевшись от стыда, пролепетал. «Валь, Тед, прости меня». Я так отыграться хотел, так хотел, что просто страсть. А вот видишь. — Ну, а если бы ты выиграл? — спросил Валька. — А что? Выиграл и обрадовался бы. Это же выигрыш. — А если бы ты у Антошки, у его выиграл? — тихо спросил Валька. — Хороший ошейник. Пашка посмотрел на валяющийся неподалеку тот самый ошейник, что накануне Антошка проиграл Александриусу. «Замечательный ошейник. Я бы его для дел приспособил. Коврик там или еще что. Сгодился бы». «Да, для тебя бы сгодился. А вот Антошке без него худо было бы. И отыграть бы он его хотел. Да нехорошо это. Была всегда его вещь, а тут сразу раз и чужая. А за что? Почему? По глупости просто». «Да...» – протянул Пашка и почесал затылок. «Это ты прав, конечно. Что-то я не подумал, как Антошку по своему ошейнику скучать будет. Да и Егорка без своих фантиков, наверное, грустит. Ты знаешь, как долго он их собирал? И чтобы все разные были, не повторялись». «Да, и мне без моего нового дома тоже плохо было бы», – улыбнулся медвежонок. «Угу!» – Пашка шмыгнул носом. «Ну ладно». «Хорошо, что все хорошо закончилось!» Он поднял Пашку на ладони и сказал с улыбкой. «Пошли! Возвращать Антошки с Егоркой вещи ихние!» «Пошли!» – радостно ответил Пашка. И было им так хорошо, так радостно, что смогли они все свое вернуть, да и друзьям помочь. Только Александриусу не весело было. Он лежал, спрятавшись под листочком, смотрел вслед уходящим, а сам думал. «Эх, я еще отыграюсь!» Ну, вот и вся история. Вот тебе карты, вот тебе солдатики для ставки. Иди, гуляй. «Не, мам». Что-то я передумал с фокусами всех выигрывать. Ну, тогда по-честному играй. Нет, и по-честному играть не буду. Если выиграю, им же обидно будет. А если проиграю, то... Он шмыгнул носом. Солдатиков жалко. Я лучше в футбол поиграю. Вот и хорошо. Ну, иди. Тебя там, наверное, ребята уже заждались. А знаешь, что еще? Сказал Саша уже на пороге. «Я друзьям тоже твою сказку расскажу!» И он быстро побежал вниз по ступенькам.